В середине июня 1831 года в Петербурге начались заболевания холеру. Борьба с эпидемией была неудачной и бестолковой. Свидетель тогдашних событий пишет. Лазареты устроены так, что они составляют только переходное место из дому в могилу. В каждой части города назначены попечители. Но плохо выбраны из людей, слабых, нерешительных и равнодушных к общественной пользе, присмотра за больными нерадивой. Естественно, что бедные люди считают себя погибшими, лишь только заходит речь о помещении их в больницу. Между тем туда забирают без разбора больных холерую и не холерую, а иногда и просто пьяных из черни кладут их вместе. Больные обыкновенными болезнями заражаются от холерных и умирают наравне с ними. Полиция наша, и всегда отличающаяся дерзостью и вымогательствами, и вместо усердия и деятельности в эту плачевную эпоху только усугубила свои пороки. Нет никого, кто бы одушевил народ и возбудил в нем доверие к правительству. От этого в разных частях города... Уже начинаются волнения. Народ ропщет и, по обыкновению, верит разным темным слухам, как, например, будто вовсе нет холеры, но ее выдумали злонамеренные люди для своих целей и тому подобное. Кричат против немцев, лекарей, поляков, грозят всех их перебить. Правительство точно в усыплении. Оно не принимает никаких мер к успокоению умов. 26 июня Пушкин писал на Щекину по поводу появившейся в Петербурге холеры. На днях на Сенной был бунт в пользу ее. Собралось православного народу тысяч шесть. Отперли больницы, кое-кого, сказывают, убили. Государь сам явился на месте бунта и усмирял его. Дело обошлось без пушек, дай бог, чтобы и без кнута. Тяжелые времена, Павел Воинович. Насенной был бунт. Этот бунт произошел 22 июня 1831 года. Времена были действительно тяжелые. На основании жандармских донесений и мемуаров современников можно представить себе, что в эти дни творилось на улицах Петербурга. Толпы бунтующих останавливали прохожих на улице, обыскивали их. Если находили в карманах какие-нибудь пилюли или аптекарские порошки, тут же на месте учиняли жестокую расправу с мнимым отравителем. Некоторые больницы были разбиты, Доктора замучены, имущество разграблено, больные выброшены на улицу. Все эти ужасы продолжались два дня, 22 и 23 июня. В записке Бенкендорфа, составленной на основании агентурных сведений, имеются следующие строки, не лишенные даже литературной выразительности. На каждом шагу встречались траурные одежды и слышались рыдания. Духота в воздухе стояла нестерпимая, Небо было накалено как бы на далеком юге, и ни одно облачко не застилало его синевы, трава поблекла от страшной засухи, везде горели леса и трескалась земля. Двор переехал из Петергофа в царское село, куда переведены были и кадетские корпуса. Приезд двора состоялся 17 июля 1831 года. Но за исключением царского села Холера распространилась и по всем окрестностям столицы. Народ страдал от препон, которые полагались в торговле и промышленности. Умирали от Холеры главным образом бедняки, но потом смерть стала косить и привилегированных. От холеры умер, между прочим, витебский цесаревич Константин Палч. Никитенко писал в своем дневнике. Никитенко. Александр Васильевич, 1804-1877 годы, литературный критик, историк литературы, цензор, цензурировал некоторые произведения Пушкина.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 и люди, как приговоренные к смерти, бродят среди гробов, не зная, не пробил ли уже их последний час. Здесь, в Петербурге, усмирение бунтовщиков обошлось без кнута, о чем упоминал Пушкин в письме к Нащокину, но не так закончились холерные беспорядки в провинции. В середине июля... В военных поселениях Новгородской губернии вспыхнул холерный бунт. Военные поселения. Особая организация войск в Российской империи в 1810-1857 годах с целью уменьшения военных расходов. Здесь совмещали военную службу с занятием сельским хозяйством. Муштра, жестокий режим, Строгая регламентация жизни вызывали восстания. Чугуевское в 1819 году, Новгородская в 1831 году. Пушкин сообщал Осиповой. Знаете ли, что в Новгороде в военных поселениях были мятежи? Солдаты взбунтовались, и все под тем же предлогом отравления. Генералы, офицеры и врачи были умерщвлены с утонченной жестокостью. По-видимому, холера была лишь предлогом для бунта, а мятежники рассчитывали на радикальные изменения всех порядков в ненавистных военных поселениях. Это видно из того, что готовился поход бунтовщиков в Грузию для расправы с Аракчеевым. Но мятеж не увенчался успехом, Царь сам отправился в новгородскую губернию и решился выступить среди солдат, уговаривая их повиноваться. Мятежники покорились. Эта покорность дорого им стоила. Зачинщиков жестоко наказали. Некоторых прогоняли сквозь строй восемь раз через пятьдесят человек. Иначе говоря, они должны были получить четыре тысячи палок. Из шестидесяти наказанных остались живыми десять человек. Лишившихся чувств, волокли вдоль строя, продолжая нещадно бить. У некоторых выпали внутренности. Новгородское дворянство отправило к Николаю депутацию с изъявлением чувств признательности за восстановление спокойствия в губернии. Пушкин, предчувствуя возможность такой расправы с бунтовщиками, страшился ее, но с не меньшим отвращением он отнесся и к самому факту мятежа, В дневнике 1831 года он записал некоторые подробности бунта. Генерала они засекли на плаце. Над некоторыми жертвами убийцы ругались. Посадив на стул одного майора, они подходили к нему шутками. Ваше высокоблагородие, что это вы так побледнели и с этими словами били его по лицу? То же самое и в письме к Вяземскому 3 августа. Ты верно слышал о возмущениях новгородских и старой русы. Ужасы. Более ста человек, генералов, полковников и офицеров перерезали в новгородских поселениях со всеми утончениями злобы. Бунтовщики их секли, били по щекам, и издевались над ними, разграбили дома, изнасильничали жен. Пятнадцать лекарей убито. Эти картины дали повод Пушкину спустя пять лет написать в пропущенной главе капитанской дочки известные строки «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Вся эта страшная драма закрепощенного и одичавшего в рабстве народа, который царские палачи мечтали усмирить палками, Была для Пушкина прологом к его собственной судьбе. Обстоятельства так складывались, что ему пришлось жить среди этих самых усмирителей, и никогда блеск царского дворца и придворных салонов не мог уничтожить в душе поэта кровавых воспоминаний.